Глава двенадцатая, в которой капкан захлопывается. Первое, что увидел Фандорин, открыв глаза, заполненный розовым закатом прямоугольник окна. На полу у постели, церемонно положив руки на колени, сидел Масса, в черном парадном кимоно лицо строгое, на голове свежая повязка. — Ты что это вырядился? — с любопытством спросил Рас Петрович. — Вы сказали, господин, что вы обестественны, что у вас больше нет идеи. — Так что с того? — У меня есть хорошая идея. Я, все обдумав, могу предложить достойный выход из тяжелой ситуации, в которой мы оба оказались. Ко всем своим многочисленным проступкам я прибавил все один на руси европейский этикет «Запосяюсь и пускать зельсину в ванную». То, что я не понимаю этого странного бытия, меня не оправдывает. Я выучил в целях двадцать сей страниц из сроваря, от легкого срого ванютика, что означает от человека, от которого неприятно пахнет, до трудного срового восупомоситефусутовавания, что означает оказание помощи, но даже это суровое испытание не сняло тяжести с моей души. — Что же до вас, господин, то вы сами сказали вас с контина. Так давайте, господин, уйдем из жизни вместе. Я все приготовил, даже туз и кисточку для предсмертного стихотворения. Фандорин потянулся, ощущая блаженную ловоту в суставах. — Отстань, баса, сказал он, сладко зевнув. У меня есть идея получше. Чем это так вкусно пахнет? «Я купил свежие бубрики, самое рудце, что есть в России после Зентин, печально ответил слуга. «Суп из прокисшей капусты, которым здесь все питаются, просто узасен. Но бубрики — прекрасное изобретение. Я хочу напосредок потешить свою хара, прежде чем разрезу ее кинзаром». «Я тебе разрежу», — погрозил коллежский асессор. «Дай-ка бублик, я страшно голоден. Перекусим и за работу». Господин Клонов из девятнадцатого переспросил кельнер. Так на германский лад называли в старших служителей. Как же с... отлично помним, был такой господин из купцов, а вы, мистер, ему знакомы будете? К вечеру идиллический закат внезапно ретировался, вытесненный холодным ветром и быстро сгущающимся мраком. Небо посуровило, брызнуло мелким дождиком, грозившим к ноте перерасти в нешуточный ливень. В связи с погодными обстоятельствами Фандорин оделся так, чтобы противостоять стихии. Кепи с клеенчатым козырьком, непромокаемая шведская куртка из перчаточной лайки, резиновые галоши. Вид у него был до невозможности иностранный, чем очевидно и объяснялось неожиданное обращение кельнера. «Семь бед один ответ!» — решил коллежский ассессор, он же беглый арестант, и, перегнувшись через стойку, прошептал «Вовсе я ему не знакомый, милейший, я жандармского корпуса». — Капитан Певцов, а дело тут важнейшее и секретнейшее. — А, понял, — тоже шепотом ответил Кельнер. — Сию минуту доложу. Он зашелестел учетной книги. — Вот купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов ехали утром двадцать второго, прибыли из Рязани, а съехать изволили в ночь с четверга на пятницу. — Что? — скричал Фандорин. Это с двадцать четвертого на двадцать пятый и прямо ночью? Точно такс. Я сам не присутствовал, но тут запись, извольте взглянуть. Полный расчет произведен в полпятого утра в ночную сменус. Сердце Ираста Петровича сжалось от нестерпимого азарта, знакомого только заядлым охотником. Сделанной небрежностью он спросил А каков он на вид, этот клонов? Обстоятельный такой господин, солидный. Одно слово купец первой гильдии. Что борода, большой живот, опишите внешность, есть ли особые приметы? Нет, бороды нет, и фигура не толстая, не из -ти а из современных коммерсантов. Одевается по-европейски, а внешность... Келлер подумал. Обыкновенная внешность, волосами блондин, особые приметы, разве что глаза, очень уж светлые, какие у чухонцев бывают. Фандорин хищно хлопнул ладонью по стойке. в Яблочко! Вот он, главный персонаж. Въехал во вторник за два дня до прибытия Соболева, а убрался в тот самый час, когда офицеры вносили мертвого генерала в обкраденный сорок седьмой номер. Горячо. Очень горячо. Так вы говорите, солидный человек? Люди к нему приходили? Деловые партнеры? Никаких. Только пару раз нарочные с депешами. По всему видно было, что человек приехал в Москву не по делам, а больше развеется. Это почему же по всему? Кельнер заговорщицки улыбнулся и сообщил на ухо, как прибыли первым делом стали насчет женского пола интересоваться. Мол, какие на Москве есть дамочки по шикарнее, чтобы непременно блондинка да постройнее, стали из... с большим вкусом, господин. Распетрович нахмурился. Получалось что-то странное. Не должен бы капитан Певцов блондинками интересоваться. Но он об этом говорил с вами? — Никак нет. Это мне Тимофей Спиридонович рассказывали. Они у нас кельнером служили на этом самом месте. Он вздохнул сделанной грустью. — В субботу представился Тимофей Спиридонович в царствие ему небесное. Завтра панихидос. — Как так приставился? — поддался Вандорин. От чего? Обыкновенно. Шел вечером домой, поскользнулся, да, до затылка ма камень. Тут недалеко, в проходном дворе, был человек и нету. Все под Богом ходим. Кельнер перекрестился. Помощником я у них состоял, а теперь повышение вышло. Эх, жалко Тимофея Спиридоновича. Значит, Клонов с ним про дамочек говорил, спросил корешский асессор, остро чувствуя. Вот сейчас, сейчас спадет перед нас глаз, и картина произошедшего откроется во всей своей ясной и логической цельности. А подробнее Тимофей Спиридонович не рассказывал? Как же слюбил покойник языком почесать, — говорит, обозначил девятнадцатому, так мы и промеж собой постояльцев называем, по понумерус, всех московских бладинок высокого классу. А больше всего девятнадцатый мамзель Ванды из альпийской розы заинтересовался. Раз Петрович на миг закрыл глаза. Велась-велась веревочка, да вот и кончик показался. Вы... Ванда стояла в дверях, кутаясь в кружевную мантилью, и испуганно смотрела на калежского асессора, чья мокрая кожаная куртка, отражая свет лампы, казалась обрамленной сияющим нимбом. За спиной позднего посетителя шелестела и двигалась стеклянная стена дождя. Еще дальше чернела тьма. С куртки на пол стекали ручейки. — Входите, господин Фандорин, вы весь промокли. — Самое удивительное, — сказал Иерас Петрович вместо приветствия, — что вы, мадемуазель, до сих пор еще живы. Благодаря вам, передернула тонкими плечами певица. У меня до сих пор перед глазами нож, который все приближается, приближается к моему горлу. Я по ночам спать не могу, и петь не могу. Я имел в виду вовсе не Гера Кнабы, а клонова. Фандорин в упор смотрел в огромные зеленые глаза. Расскажите мне про этого интересного господина. Ванда не то удивилась, не то изобразила удивление Клонов? Николай клонов? — Причем здесь он? — А вот в этом мы сейчас разберемся. Вошли в гостиную, сели. Горела только настольная лампа, накрытая зеленой шалью, чего вся комната была похожа на подводный мир. Царство морской волшебницы, подумалось было Ирасту Петровичу, но неуместные мысли были решительно отогнаны прочь. — Расскажите мне про купца первой гильдии Клонова. Ванда взяла у него мокрую куртку, положила на пол, немало не забудясь о сохранности пушистого персидского ковра. «Очень привлекательный», — мечтательным тоном произнесла она, и Ираст Петрович ощутил нечто вроде укола ревности, на которое, однако же, не имел никаких прав. «Спокойный, уверенный, хороший человек, мужчина из лучших, такого редко встретишь. Мне во всяком случае такие почти не попадаются. На вас чем-то похож». Она слегка улыбнулась, и Фандорину стало не по себе, а колдовывает. Но я не понимаю, почему вы им интересуетесь. Этот человек не тот, за кого себя выдает. Он никакой не купец. Ванда Пола отвернулась, взгляд стал отсутствующим. Это меня не удивляет, но я привыкла к тому, что у всех свои тайны и в чужие дела стараюсь не вмешиваться. Вы проницательная женщина, мадемуазель. Без этого вы вряд ли преуспели бы в вашей профессии. Эрад Петрович смутился, понимая, что не совсем удачно выразился. Неужели вы никогда не чувствовали исходящую от этого человека угрозу? Певица быстро обернулась к нему. Да-да, иногда. Но откуда вы это знаете? Я имею веские основания полагать, что Клонов человек опаснейший. И без малейшего перехода... Скажите, это он? Свел вас с Соболевым? — Нет, вовсе нет, — так же быстро ответила Ванда. — Не слишком ли быстро? Она, кажется, сама это почувствовала и сочла нужным поправиться. Во всяком случае, к смерти генерала он никоим образом не причастен, клянусь вам. Все произошло именно так, как я вам рассказывала. Вот теперь она говорила правду или верила, что говорит правду. Все признаки... Модуляции голоса, жесты, движения лицевых мускулов были именно такими, как следует. Впрочем, не исключено, что в госпоже Толли пропадала незаурядная актриса. И раз Петрович поменял тактику, мастера сыскной психологии учат, если есть подозрение, что допрашиваемый неискренен, а лишь играет в искренность, нужно обрушить на него град быстрых, неожиданных вопросов, требующих односложного ответа. Клонов знал про Кнабы? Да, но какое? Он говорил о портфеле. «О каком портфеле упоминал Хуртинского? Кто это? Он носит оружие? Кажется, да. Но ради закона это запрет. Вы с ним еще встретитесь? Да. То есть Ванда побледнела, закусила губу. Раз Петрович понял, сейчас станет врать, и скорее пока не начала заговорил по-иному, очень серьезно, доверительно, даже проникновенно. Вы должны сказать мне, где он. Если я ошибаюсь и он не тот, кем я его считаю, ему лучше снять с себя подозрения сейчас. «Если же я не ошибаюсь, это страшный человек, совсем не такой, как вам представляется. Насколько я понимаю его логику, он не оставит вас в живых. Это не в его правилах. Я поражен тем, что вы до сих пор еще не в покойницкой Тверской полицейской части. Ну же, как мне его найти, вашего Клонова?» Она молчала. «Говорите», — Фандонин взял ее за руку. Рука была холодной, но пульс бился часто-часто. Один раз я уже спас вас и намерен сделать это вновь. Клянусь вам, если он не убийца, я его не трону». Ванда смотрела на молодого человека расширенными зрачками. В бархне происходила внутренняя борьба, и Фандорин не знал, чем склонить чашу весов на свою сторону. Пока он лихорадочно соображал, взгляд Ванды обрел твердость. Перевесила какая-то мысль, оставшаяся Ирасту Петровичу неведомым. «Я не знаю, где он», — окончательным тоном произнесла певица. Фандорин немедленно встал и откланялся, более не сказав ни единого слова. «К чему?» «Главное, что она с клоновым певцом еще встретится. Чтобы выйти на цель, достаточно установить грамотную слежку». Коллежский ассессор остановился посреди Петровки, не обращая внимания на дождь, который, правда, лил уже не так яростно, как прежде. «Какая, к черту, слежка! Он же под арестом и должен безвылазно сидеть в гостинице. Помощников не будет». А в одиночку толковое наблюдения не организуешь, тут нужно по меньшей мере пять-шесть опытных агентов. Чтобы мысль свернула с заезженной крии, Фандорин быстро и громко хлопнул в ладоши восемь раз. Спрятанные под зонтами прохожие шарахнулись от сумасшедшего, а на устах калежского ассессора появилась довольная улыбка. Ему пришла в голову оригинальная идея. Пойдя в просторный вестибюль Дюссо, Ирас Петрович сразу повернул к стойке. «Любезные!» Начальственным голосом обратился он к партии. Соедини-ка меня с номерами Англия, что на Петровке, а сам поди у меня к конфиденциальный разговор. Партия, успевший привыкнуть к таинственному поведению важного чиновника из двадцатого, поклонился, поводил пальцем по висевшему на стене листу телефонных абонентов, нашел нужный, снял рожок Англия, господин Фандорин, сказал он, протягивая коллежскому асессору слуховую трубку. Там пропищали. Кто телефонирует? И раз Петрович выжидательно посмотрел на партию, тот деликатно удалился в самый дальний угол вестибюля. Лишь тогда Фандорин, приложив губы к самому переговорному отверстию, произнес. — Извольте пригласить к аппарату госпожу Ванду. Скажите, срочно вызывает господин Клонов. Да — Да-да, Клонов. Сердце молодого человека билось учащенно. Пришедшая ему в голову идея была нова и до дерзости проста. Дело в том, что телефонная связь, столь стремительно завоевавшая популярность у жителей Москвы, при всем своем удобстве, технически пока была далека от совершенства. Смысла сказанного разобрать почти всегда удавалось, но тембры, нюансы, голоса мембрана не передавала. В лучшем случае, и то не всегда было слышно «мужской это голос» или «женский», но не более того. Газеты писали, что великий изобретатель мистер Белл разрабатывает новую модель, которая будет передавать звук гораздо лучше. Однако, как гласит китайская мудрость, своя прелесть есть и в несовершенствах. Эрасту Петровичу еще не приходилось слышать, чтобы кто-то пытался выдать себя в телефонном разговоре за другое лицо. А чего же не попробовать? В рожке зазвучал визгливый, прерываемый потрескиваниями голос, вовсе не похожий на Вандина Контральто: «Коля, ты...» Какое счастье, что ты догадался мне протелефонировать. — Коля, ты? А Ванда, быстро глотая слоги, кричала в трубку. — Коля, тебе угрожает опасность. У меня только что был человек, который тебя ищет. — Кто? — спросил Фандорин и замер. Сейчас она его разоблачит. Но Ванда ответила, как ни в чем не бывало. — Сыщик. Он очень умный и ловкий. Коля, он говорил про тебя страшные вещи. — Чушь. Кратко отозвался Ирас Петрович, подумав, что роковая женщина, кажется, не на шутку влюблена в жандармского капитана первой гильдии. Правда, я так и знала, но все равно ужасно разволновалась. «Коля, почему ты не телефонируешь? Что-нибудь изменилось?» Он молчал, лихорадочно соображая, что сказать. «Мы что, завтра не встретимся этим этимся. этим На линии возникло эхо, и Фандорин заткнул второе ухо, потому что разбирать быструю речь Ванды стало трудно. — Но ты обещал, что не уедешь, не попрощавшись, афшись, афшись, аф Ты не смеешь, афшись, афшись. — Коля, что ты молчишь? Ч -ч -ч -ч -ч. Встреча отменяется, Ай -ц -ай -ц -ай -ц. Нет. Собравшись с духом, он выдал фразу подлиннее. — Я только проверить, все ли ты правильно запомнила. — Что? Что проверить? Видно, Ванде тоже было слышно неважно, но это как раз было очень кстати. — Все ли ты правильно запомнила? — крикнул фандорин Тогда, конечно, конечно. Троицкое подворье в шесть седьмой номер со двора постучать два раза, три и еще два. Может быть, все-таки не в шесть, а позже? — Ой, Сто лет не вставала в такую рань. — Ладно, — сказал смиревший коллежский ассессор мысленно повторив шесть седьмой Со двора два-три-два. Два. В семь, но никак не позже, дела. — Хорошо, в семь, — крикнула Ванда. Эхо и треск внезапно исчезли. Ее голос раздался очень ясно и был, пожалуй, даже узнаваем. Он звучал так радостно, что Фандорину стало стыдно. — Даю отбой, — сказал он. — Откуда ты телефонируешь? Где ты? Эрас Петрович воткнул рожок в гнездо и крутанул ручку. Оказывается, телефоническая мистификация необычайно легка. Надо учесть на будущее, чтобы самому не попасть впросак. Придумать для каждого собеседника свой пароль? Ну, не для каждого, конечно, а, допустим, для агентов или просто для конфиденциальных случаев. Но думать сейчас об этом было некогда. Про домашний арест можно забыть. Теперь есть, что предъявить начальству. Неуловимый, почти бесплотный клонов певцов завтра в шесть утра будет на каком-то троицком подворье. Черт его знает, где это. Ты да и в любом случае без Караченцева не обойтись. Следует произвести арест обстоятельно по всей форме. Чтобы не ушел, очень уж ловок. Дом оберприцмейстера на Тверском считался одной из достопримечательностей первопрестольной. Выходя фасадом на респектабельный бульвар, где в погожие дни прогуливалось лучшее московское общество, двухэтажный дом казенного желтого цвета словно оберегал и в некотором роде даже благословлял приличную публику на изящное и безмятежное времяпрепровождение. Гуляйте, мол, просвещенные дамы и господа, по узкому европейскому променаду, вдыхайте аромат лип, и пусть вас не тревожит сопение огромного полуазиатского города, населенного по преимуществу людьми непросвещенными и невоспитанными. Власть здесь, вот она, на страже цивилизации и порядка, власть никогда не спит. Всем последним утверждением Рас Петрович получил возможность удостовериться, когда перед самой полуночью позвонил в дверь знаменитого особняка. Открыл не швейцар, а жандарм при шашке и револьвере. Строго выслушал ночного посетителя, но ни слова ему не сказал и оставил дожидаться на пороге, а лишь вызвал электрическим звонком дежурного адъютанта. К счастью, адъютант оказался знакомым, капитан Сверчинский. Он не без труда... Опознал в англизированном господине оборванного нищего, вызвавшего утром в управлении такой переполох, и сразу стал сама любезность. Выяснилось, что Евгений Осипович, как обычно, перед сном прогуливается по бульвару, любит ночной эмоцион и не прибрегает им в любую погоду, хоть бы даже и в дождь. Раз Петрович вышел на бульвар, немного прошелся в сторону бронзового Пушкина, И точно навстречу неспешным шагом шла знакомая фигура в длинной кавалерийской шинере и надвинутом на лоб башлыке. Стоило калежскому сессору рвануться навстречу генералу, как откуда ни возьмись, будто из самой земли по бокам выросли две бесшумные тени, а за спиной обер-порецмейстера возникли еще два столь же решительных силуэта. Раз Петрович покачал головой, вот оно, иллюзорное одиночество государственного человека в эпоху политического «Терроризма? Ни шагу без охраны, Боже! Куда катится Россия?» А тени уже подхватили калежского асессора под руки, мягко, но крепко. «Ай, раз, Петрович, реки на помине!» — обрадовался Караченцев, а на агентов прикрикнул. «Брысь!» надо же! А я тут вышагиваю, а вас размышляю. Что, не усидели под арестом?» «Не усидел, ваше превосходительство. Евгений Осипович, идемте в дом, время не терпит». Генерал вопросов задавать не стал, а сразу повернул к дому. Широко шагал, то и дело искоса искосопоглядывая на спутника. Прошли в просторный овальный кабинет, сели к длинному зеленого сукна столу напротив друг друга. Оберполицмейстер крикнул. «Сверчинский, будьте за дверью, можете понадобиться». Когда обшитая кожей дверь беззвучно затворилась, Караченцев нетерпеливо спросил. «Ну что, след?» «Лучше», — сообщил Фандорин. «Преступник собственной персоной. «Позвольте закурить». Попыхивая сигарой, коллежский асессор рассказал о результатах своих изысканий. Караченцев все больше и больше хмурился. Дослушав, озабоченно почесал крутой лоб, отбросил непослушную рыжую прядь. «И как вы трактуете всю эту головоломку?» Эррис Петрович стряхнул столбик пепла. Соболев затевал какой-то дерзкий демарш. Возможно, переворот в духе восемнадцатого столетия. В общем, то, что немцы называют путч. Сами знаете, как Михаил Дмитриевич был популярен в армии и в народе. Авторитет же верховной власти сейчас пал так низко. Да что я вам буду толковать на вас? Все жандармское управление работает, слухи собирает. оберприцмейстер кивнул. О заговоре мне, собственно, ничего не известно. То ли Соболев возомнил себя Бонапартом, то ли, что более вероятно, вознамерился посадить на трон кого-то из родственников государя. Не знаю и не хочу гадать. Да и для нашей с вами задачи это несущественно. Караченцев на это только дернул головой и расстегнул шитый золотом воротник. На переносице у генерала выступили капельки пота. А в общем, наш Ахиллес затевал что-то нешуточное. Как ни в чем не бывало, продолжил калерские асессоры и пустил к потолку такую элегантную струйку дыма, что одно загляденье. Однако были у Соболева некие тайные могущественные противники, осведомленные о его планах. Клонов, он же певцов, их человек —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 Все еще сложней, ну конечно, он вскочил и быстро прошелся по кабинету из угла в угол. Генерал только следовал взглядам, замечущимся Фондориным, боясь нарушить ход мысли многоумного чиновника. Не мог министр внутренних дел организовать убийство генерала-адъютанта Соболева, чтобы тот не затевал. Это нонсенс. От волнения Раст Петрович перестал заикаться. Наш Клонов, скорее всего, не тот капитан Певцов, о котором пишет граф.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 Этот злосчастный Тимофей Спиридонович, видимо, провинился только тем, что помог Клонову найти исполнительницу, Ванду. — Ах, Евгений Осипович, мне все теперь кажется подозрительным, — воскликнул Фондоля, — даже смерть Миши Маленького, даже даже самоубийство Хуртинского. — Но это уже слишком, — скривился оберполитмейстер. — Ведь предсмертная записка. — Скажите, положа руку на сердце, стал бы Петр Парменович накладывать на себя руки, оказавшись перед угрозой разоблачения? Что такое уж он был человек чести? Да, вообще-то вряд ли. Теперь уже Караченцев вскочил и зажигал вдоль стены. Скорее попробовал бы сбежать. Судя по найденному у него в сейфе бумагам, покойник имел счет в Сюрихском банке. Не удалось бы сбежать, молил бы о пощаде, собрал взятки судьям. Я эту породу хорошо знаю, исключительной живучести людишки. Да Хуртинский скорее на каторгу пошел бы, чем в петлю лезть.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 Взволнованно зашевелил рыжими бровями. «Заманчиво, очень заманчиво. И Иуде Вячеславу Константиновичу, товарищ называется, и самому графу Толстову можно приотличный штырь вставить. Они не шути из не делая из него дурака. Заигрались, господа, допрыгались. Ну, тайная слежка за заговорщиком — это понятно, в таком деле деликатность нужна».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 до такой степени заоблачные, что захватило дух, но одновременно и засосала под ложечкой от страха. «Ну хорошо», — осторожно произнес Караченцев, «допустим, арестовали мы Клонова, а он рот на замок и молчит. В расчете на своих покровителей что тогда будем делать?» Совершенно резонная постановка вопроса кивнул коллегский асессор, не показывая в виду, что рад переходу беседы из теоретической стадии в практическую. «Я тоже об этом думаю». Взять клонова будет очень непросто, а заставить говорить в раз трудней. Поэтому имею предложение. Евгений Осипович навострил уши, зная по опыту, что шустрый молодой человек глупости не предложит и самое трудное возьмет на себя. — Ваши люди обложат троицу со всех сторон, чтобы таракан не прошмыгнул. Фандорин азарта припал к карте. Вот здесь кордончик, здесь и здесь. Проходные дворы перекрыть. По все округи благоранное утро, многие еще будут спать. Округа самой троицы несколько лучших агентов, человека три-четыре, не больше. Они должны действовать исключительно аккуратно, хорошо маскируясь, чтобы, не дай бог, спугнуть. Их дело — ждать моего сигнала. Я же пойду в номер Клонову один и заведу с ним игру в откровенность. Сразу он меня не убьет, захочет выяснить, много ли я знаю, да и откуда взялся, да в чем мой интерес. И мы с ним исполним изящные «ПДД». Я его немножко завесу приоткрою, он со мной слегка пооткровенничает, потом... Папа. Потом снова я, снова он. Уверенный, что может убрать меня в любой момент, клонов будет разговорчивее, чем в случае ареста. Другого способа я не вижу. — Так ведь риск какой, — сказал Караченцев, — если вы правы, и он настолько виртуозен по части убийств, то не час. Ирас Петрович легкомысленно пожал плечами. Как сказал Конфуций, благородный муж должен сам нести ответственность за свои ошибки. Ну что ж, с Богом. Большое дело. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Голос оберполицмейстера прочувствовано дрогнул. Он крепко пожал Фондорину руку. — Идите, Ирас Петрович, к себе в гостиницу и как следует выспитесь. Ни о чем не тревожьтесь, я лично подготовлю операцию, все сделаю наилучшим образом. Утром пойдете в Троицу, сами посмотрите, хорошо ли замаскировались мои молодцы. — Вы прямо как Василиса Премудрая, ваше превосходительство! — белозубо рассмеялся коллежский асессор. — Спи, Иванушка, утро вечером мудренее. Что ж, я и в самом деле немного устал, а завтра дело не шуточное. ровно в шесть буду в Троице. — Условный сигнал, по которому ваши идут ко мне на помощь, — свисток. — До свистка пусть ни в коем случае не суются, но, если что, не дайте ему уйти. Это уж, Евгений Осипович, личная просьба. — Не беспокойтесь, — серьезно сказал генерал, все еще держа молодого человека за руку. — Ювелирно исполним. Самых золотых агентов отрежу и в количестве более чем достаточном. Только уж вы, отчаянная голова того... «Поосторожней!» Ирас Петрович давно уже приучил себя просыпаться во столько, во сколько определит накануне. Ровно в пять утра он открыл глаза и улыбнулся, потому что из-за подоконника как раз выглянул самый краешек солнца, и было похоже, что кто-то лысый и круглоголовый подглядывает в окошко. Насвистывая арию из любовного напитка, Фондорин побрился, не без удовольствия полюбовался в зеркало на свое замечательно красивое лицо. Завтракать перед сражением самураю не положено, поэтому вместо утреннего кофе калишский асессор немного поработал с гирями и обстоятельно, не спеша, занялся экипировкой. Вооружился, по самой же полной программе, ибо противник представлялся серьезным. Масса помогал хозяину снаряжаться, проявляя все более заметное беспокойство. Наконец, не выдержал. «Господин, такое лицо у вас бывает, когда смерть очень близко». «Ты же знаешь». Настоящий самурай должен каждое утро просыпаться в полной готовности умереть, пошутил Ирас Петрович, надевая светлый чесучевый пиджак. — В Японии вы всегда брали меня с собой, — пожаловался слуга. — знаю, я подвел вас уже дважды, но это больше не повторится. Клянусь, чтобы мне в следующей жизни родиться медузой. Возьмите меня, господин. — Очень прошу. Фандорин ласково щелкнул его по маленькому носу. На сей раз ты мне ничем не сможешь помочь. Я должен быть один. Да и не один я вовсе. Со мной целая армия полицейских. Это мой противник совсем один. Опасный? Очень. Тот самый, кто обманом выманил у тебя портфель. Масса засопел, сдвинул редкие брови и больше ничего не сказал. Ирас Петрович решил пройтись до покровки пешком. Ах! «Да чего же хороша была Москва после дождя? Свежесть, розовый флёр занимающегося дня, тишина. Если умирать, то только в такое божественное утро», — подумал калежский асессор. И тут же отругал себя за склонность к мелодраматизму. Прогулочным шагом на свист вышел на Лубянскую площадь, где у фонтана поили лошадей-извозчики. Свернула солянку, блаженно вдохнул аромат свежего хлеба, донёсшийся из открытых окон полуподвальной пекарни. а вот и нужный поворот. Дома стали победнее, тротуар поуже, а на самом подходе к троице пейзаж и вовсе утратил идилличность. На мостовой луже покосившиеся заборы, облупленные стены. Полицейского кордона при всей своей наблюдательности Ирас Петрович не заметил и очень этому порадовался. У входа во двор посмотрел на часы. Без пяти шесть — самое время. Деревянные ворота — На них покосившаяся вывеска «Троицкое подворье». Постройки сплошь одноэтажные, каждый номер с отдельным входом. Вон первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой номер надо полагать налево за углом. Только бы Клонов не начал стрелять сразу, не вступая в разговоры. Надо заготовить какую-нибудь фразу, которая собьет с толку. Например, «Поклон от мадмуазель Ванды» или «Незамысловатий». Известно ли вам, что Соболев на самом деле жив?» Лишь бы не упустить инициативу, а дальше по наитию. Надежная тяжесть герсталя оттягивала карман. Эраст Петрович решительно повернул в ворота. Дворник в грязном фартуке лениво возил метлой по луже, на изящного господина посмотрел из-под лобья, и Эраст Петрович ему незаметно подмигнул. Убедительный дворник, ничего не скажешь. У ворот сидел еще один агент. Изображал пьяного, храпел, надвинув картуз на лицо. Тоже неплохо. Фандорин оглянулся назад и увидел, как по улице семенит пузатая бабенка в надвинутом на самые глаза ковровом платке и бесформенном балахоне. Ну уж, это слишком, покачал головой коллежский асессор, фарсом попахивает. Седьмой номер, в самом деле, оказался первым за поворотом во внутреннем дворе. Низенькое, в две ступени крылечко, на двери белой масляной краской намалевано номер 7. Герас Петрович остановился Вдохнул воздух полной грудью, выдохнул мелкими равномерными толчками, поднял руку и негромко постучал. Два раза, три, потом еще два.